В этот вечер Рони сидела с отцом у горящего камина. И вдруг вспомнила, что ей хотелось расспросить его кое о чем. — А что это за вещи, которые ты брал, ни у кого не спрашивая? Как сказал Борка? — Посмотри-ка, — сказал Матис, указывая на раскаленные угли в очаге. Э, — Видишь рожицу, похожую на Борку, правда? — «Да черт бы его побрал!» Но Ронни не обнаружила никакого Борки в раскаленных угольях и упорно продолжала свое. «Так что же ты брал без спросу?» Матис ничего не ответил, но за него это сделал лысый пер. «Хе, это очень многое!» «Да-да, очень-очень многое! Пожалуй, кое-что я могу вспомнить!» «Помалкивай!» – зло оборвал его Матис. «Не твое дело!» Все разбойники, кроме лысого пера, уже отправились спать, а Лависа вышла во двор, чтобы запереть на ночь кур, овец и коз. Поэтому только лысый перс услышал, как Матис объясняет дочери, что значит быть разбойником. Разбойник, мол, такой человек, который берет себе что хочет – ни у кого ничего не спрашивая. Вообще-то Матис не стыдился своей работы. Напротив, он гордился и хвастался тем, что он самый могучий разбойничий атаман во всех лесах и горах. Но теперь, когда ему надо было рассказывать об этом Роне, ему стало как-то не по себе. Само собой он собирался со временем рассказать ей о своих делах. Тут уж никуда не денешься. Но охотно бы отложил этот разговор. Ты такое невинное дитя, доченька моя, что пока я тебе еще толком ничего об этом не говорил. И толком! Скажи лучше, и словом не обмолвился, снова встрял лысый пер. И, и нам не велел. Эй, старик, а не пора ли тебе байки? спросил Матис. Но лысый Пер не сдвинулся с места. Он хотел дослушать этот разговор. А Ронни мало-помалу начала понимать, в чем дело. Только теперь она сообразила, откуда у них все бралось. То, что разбойники привозили по вечерам на лошадях, в замок разные товары в мешках и свертках, конечно же, не росло на деревьях в лесу. Оказывается, ее отец Просто-напросто отнимал это у других людей. А разве люди не злятся, когда у них отнимают их вещи? спросила Рони. Тут Лысый Пер опять захихикал. Да и еще как? Сознанием дела заверил он. Ого-го, ты бы только послушала, что они кричат. Старик, а старик, было бы неплохо, если бы ты наконец угомонился. — сказал Матис, но лысый пер не двинулся с места. «Многие даже в голос ревут!» — продолжал он. Тут Матис заорал благим матом. «Заткнись, не то вышвырну тебя отсюда!» Потом он потрепал Рони по щеке. «Ты должна понять, Рони, так уж все устроено на свете. Так было спокон веку, и обсуждать тут нечего». — Чего ж тут обсуждать? — поддакнул лысый пер. — Но только люди почему-то никак к этому не привыкнут. Они так негодуют, рыдают и проклинают нас, что любо-дорого смотреть. Матис упер в него злобный взгляд, потом снова обернулся к Роне. — И отец мой был атаманом, и дед, и прадед, на это. Да, вот... — Так, да, и я не опозорил свой род. Я тоже атаман, и, можно сказать, самый могучий атаман во всех лесах и горах. И ты, дочь моя, тоже станешь атаманом, когда вырастешь. «Я — Я? — вскрикнула Роня. — Ни за что на свете! Я не хочу, чтобы люди негодовали и плакали! Матис запустил пятерню в свои густые волосы. Он был озабочен. Он хотел, чтобы Ронни восхищалась им и любила его точно так же, как он восхищался ею и любил ее. А теперь она, видите ли, кричит ни за что на свете и не желает стать атаманом, как ее отец. Матис почувствовал себя несчастным. Ведь должен же он как-то ее убедить, что дело, которым он занимается, хорошее и справедливое. — Ну, пойми, дочка, я беру только у богатых, — пояснил он. Потом подумал немножко и продолжил. — Ну, и отдаю часть бедным. Да, именно так. Тут снова захихикал лысый пер. — Точно! Помнишь, ты подарил целый мешок муки бедной вдове с восьмью детьми? — Еще бы! Вот так я и поступаю! Он погладил свою черную борду потому что был очень доволен и собой, и лысым пером. А лысый пер все хихикал и хихикал. «Матис, у тебя отличная память, Фу, просто отличная. История с вдовой, э, так я прикину, была лет десять назад, да не меньше. Что тут и говорить, ты частенько помогаешь бедным, примерно раз в десять лет». «Если ты немедленно сам не ляжешь спать...» Не своим голосом завопил Матис: "Я тебя уложу, не сомневайся". Однако до этого дело не дошло, потому что со двора вернулась Лависа. Лысый Перт уже заковылял свою коморку, и Рони тоже легла. Пока Лависа пела волчью песнь, погас огонь в очаге. Рони лежала в своей кровати и слушала, как пела Лависа. И ничуть не огорчалась, что ее отец — разбойничий атаман. Он был ее матис, и что бы он ни делал, она любила его. И все же этой ночью она спала неспокойно. Ей снились подземные твари и их манящее пение. Но утром она этих снов уже и не помнила. Только Бирк остался у нее в памяти. Она часто думала о нем эти дни и все гадала, как ему живется в башне Борка. И скоро ли настанет день, когда Матис выгонит отца Бирка со всеми его разбойничим сбродом из их замка? На этот счет Матис строил каждый день новые планы. Но потом выяснялось, что ни один из них не годится. «Не выйдет!» – твердо заявлял лысый пер на все, что предлагал Матис. «Ты должен быть хитрым, как старые лиса!» потому что силой тут ничего не сделаешь. Быть хитрым, как старая леса, Матису было нелегко. Но он старался как мог. А пока он строил все новые и новые планы. А его шайка попусту теряла время и не занималась разбоем. Уборки его разбойников забот тоже, видно, хватало. Во всяком случае, люди, которые в эти дни приходилось проезжать через разбойничьи леса, только изумлялись, насколько там стало спокойно. Они не понимали, почему никто на них не нападает. Куда девались все разбойники с большой дороги? Солдатам, которые неотступно гонялись за Боркой, удалось найти его логово, но оно оказалось пустым и заброшенным. Борки там и след простыл. Солдаты радовались, что им больше не надо скакать по лесу, где в эти осенние дни было особенно неуютно и темно, и холодно, и сыро. Конечно, они прекрасно знали, что глубже в лесу находится еще одно разбойничье логово – замок Матиса, но старались об этом не вспоминать, потому что худшего места, как им казалось, не сыскать на всей земле. А атамана, который там жил, схватить было труднее, чем орла в его гнезде. Разумнее всего было его не трогать. Матис тратил теперь почти все свое время на то, чтобы выведать, как разбойники Борки живут в Северной башне, и найти способ выставить их оттуда. Поэтому он каждый день выезжал на разведку. Прихватив с собой несколько человек, он рыскал по лесу вокруг Северной башни, но почти никаких следов их пребывания не находил. Там все словно вымерло, будто и нет никаких разбойников в Борке. Однако Матис все же узнал, что у них есть великолепная длинная-предлинная веревочная лестница, по которой они без труда... Могли взбираться вверх по скалистой стене. Правда, он видел ее только один единственный раз. И тут же, потеряв всякое самообладание, кинулся как безумный, чтобы попасть в их гнездо. А его разбойники бросили вслед за ним, сгорая желание желания вступить в открытую схватку. Но на них мгновенно обрушился шквал стрел из бойниц башни. Одна из стрел угодила малышу Клипу в бедро и ему пришлось даже пролежать два дня в постели. Так Матис убедился в том, что веревочную лестницу разбойники Борки спускали только под строгой охраной. В осеннюю темень в замке Матиса было невесело. Разбойники слонялись без дела, скучали и не знали, куда себя деть. Они стали раздражительны, Придирались друг к другу, ругались по пустякам. Так что Лависе даже пришлось в конце концов навести порядок. «У меня скоро уши лопнут от вашей брани и нытья. Если вы больше не выносите друг друга, то убирайтесь ко всем чертям!» После этого они притихли, и Лависа нашла для каждого полезное занятие. Надо было очистить одного за овчарню и козий хлеб а также убрать курятник. Но к такой работе ни у кого из них не лежала душа. Однако отвертеться от Лависы никому не удавалось. За исключением Лысого Пьера, ну и тех, кто в это время караулил в пасти. Матис тоже изо всех сил старался поддержать дух своих людей. Он делал все это, что мог. Однажды даже устроил охоту на ласей. Разбойники шныряли по осеннему лесу, вооружившись копьями и арбалетами. И приволокли с собой в замок четыре огромные лосиные туши. Лысый пер засиял, как медный грош. Ведь каждый день едим все одно и то же. Куриный бульон да баранью рагу да кашу. Надоело до смерти, сказал он. Вот теперь хоть дичины отведает, будет что пожевать. А самые мягенькие кусочки кому должны доставаться? Тому, у кого нет зубов. Это же и ежу понятно. И Лависа жарила лосятину, коптила ее, солила, чтобы в перемешку с жареными петухами и тушеной бараниной хватило бы мяса до весны. А что до то она день бродила по лесу. Как тихо теперь там стало. Но и в осеннем лесу ей было хорошо. Она ступала босыми ногами по влажному, зеленому, мягкому мху. Он так пронзительно пах осенью, а ветки деревьев поблескивали от влаги. То и дело принимался дождик, но она любила сидеть под густыми еловыми лапами, сжавшись в комочек, и прислушиваться к тихим ударам капель. Иногда дождь Припускал так сильно, что весь лес гудел. но ну, и это ей нравилось. Зверей теперь почти не было видно. Ее лисы залегли в норе. Правда, иногда в сумерках вдалеке проходили лоси. Да между деревьями пасся табун диких коней. Рони очень хотелось приручить дикую лошадь. Но ей никак не удавалось ее поймать. Лошади оказались такими пугливыми, что к ним и не подступишься. А ведь давно уже пришла пора заиметь ей собственную лошадь. Она как-то сказала об этом Матису. Э -э, «Только когда ты станешь такой сильный, что сама сумеешь ее поймать», — сказал отец. «Когда-нибудь я сумею это сделать», — думала она. «Я поймаю молодого красивого жеребенка, отведу его к нам в замок Я объезжу, как матис всех своих лошадей. А вообще-то в осеннем лесу было на удивление пусто. Куда-то скрыли все существа, которые гомонили в нем летом. Скорее всего, они забрались в свои норы и логовища. Лишь изредка с гор прилетали злобные друды. Но и они притихли, и все больше отсиживались в пещерах, выдолбленных в скалах. Серые гномы тоже не показывались. Лишь один-единственный раз Рони заметила, что два серых гнома уставились на нее из-за камня, но их она больше не боялась. — Убирайтесь отсюда куда подальше! — крикнула Рони, и серые гномы, зашипев по-змеиному, поспешили исчезнуть. Бирка она в лесу больше не встречала, и это ее радовало. — А может, и нет? Порой она сама не знала, что и подумать. Потом наступила зима. Повалил снег, стукнули морозы, и иней превратил Ронин лес в хрустальный лес. Самый великолепный, какой только можно вообразить. Теперь она ходила туда на лыжах, а когда с наступлением темноты возвращалась домой, волосы ее белели от иня, а пальцы рук – и ног она не чувствовала, хоть и надевала меховые рукавички и теплые унты. Но ни лютые морозы, ни снегабады не могли удержать ее дома. Наутро она снова убегала в лес. Матис не на шутку тревожился, когда видел, что Рони даже в самые холодные дни мчится на лыжах к волчьей пасти. И всякий раз говорил "Ловися, «Только бы все обошлось!» Только бы с ней не случилось ничего худого, не то я жить не смогу. — Ну, чего ты ноешь, скажи на милость, — ворчала Лависа. — Эта девочка постоит за себя лучше любого разбойника. Сто раз надо тебе твердить одно и то же. И правда, Рони прекрасно могла постоять за себя. И все же однажды... Произошло нечто такое, о чем Матису лучше было и не знать. Всю ночь валил густой снег и засыпал Ронину лыжню. Ей пришлось прокладывать новую, а это, поверьте, работа не из легких. После снегопада подморозило, нас затвердел, но не настолько, чтобы выдержать ее. Рони то и дело проваливалось и так устало, что идти дальше не было никаких сил. Теперь ей хотелось только одного. Поскорее вернуться домой. Она поднялась на невысокий холмик. Спуск с него казался очень крутым, но ведь у нее были лыжные палки, чтобы тормозить. И она бесстрашно ринулась вниз. А снег так и разлетался по сторонам. На ее пути оказался бугорок и она ловко проскочила через него, но при этом потеряла лыжу. Руни видела, как лыжа понеслась вниз и скрылась из глаз. А когда она оперлась ногой на наст, то провалилась снег выше колена. Сперва она рассмеялась, но когда почувствовала, что не может пошевелиться, ей стало не до смеху. Сколько она не дергала ногу, Сколько ни вертела ею, освободиться ей не удавалось. Вдруг до ее слуха донесся какой-то невнятный гул, идущий, как казалось, прямо из глубины образовавшейся снежной ямки. Она не сразу поняла, что это за звуки, однако потом увидела целую толпу лохматых тюх, которые вылезли из-под снега. Их легко было распознать по широким, выпуклым задам, маленьким сморщенным мордочком и всклокоченным волосам. — Почему ни с тобой Три дня поняла, что угодила ногой в их подснежный дом. Лохматые тюхи строили себе такие домики, если не находили подходящего дупла. — Я ненарочно, — сказал Роня. «Лучше помогите мне вытащить ногу!» Но тюхи только тупо глядели на нее, допуще да прежнего тяжело вздыхали. «Ну почему они так шумят? Почему?» Тут Ронни потеряла терпение. «Да помогите же мне выбраться отсюда!» Но тюхи то ли не слышали ее, то ли не понимали, что она говорит. Они все так же тупо глядели на нее, а потом поспешно убрались в свое подземное жилище. И дорони долго еще доносились оттуда их сердитые бормотания. Но вдруг звуки эти превратились в ликующие крики, словно тюхи чему-то. Обрадовали. Они повесили на ее ногу. <свят> <свят> вот как <свят> удобно нашему малышу. Он улыбается. Видите, как доволен наш малыш. <свят> и Рони почувствовала, что ей на ногу повесили что-то тяжелое. В лесу главное ничего не бояться. Это Рони слышала с детства, и она очень старалась этому научиться. Но иногда не бояться не получалось. Вот, например, теперь не получалось и все. Подумать только, а вдруг ей так и не удастся высвободить ногу, и она останется лежать на снегу. Тогда она ночью замерзнет. Она видела, что над лесом собираются черные тучи, значит, снова повалит снег. Много снега. И он засыплет ее. Окоченевшая, бездыханная, будет она лежать под снегом, да еще эта люлька, подвешенная к ее неподвижной ноге, словно гиря. И только по весне, когда растает снег, Матис найдет свою бедную дочку, замерзшую в зимнем лесу. — Нет, нет! — закричала она. — Помогите! Эй, кто-нибудь! Но кто мог услышать ее в пустом лесу? Никто. Это она знала. И все же она кричала, кричала, до тех пор, пока не пропал голос. И тогда она услышала громкие причитания ласхматых тюх. Почему ты ну, почему? Ну, почему? Ну, почему? Почему? Ни, почему такой? Уже ни почему? с тобой, ни сего. Три дня критит. Но потом Руни уже ничего не слышала. Она увидела злобную друду. Словно большая, красивая хищная птица летела она над вершинами деревьев на фоне черных туч и постепенно спускалась все ниже и ниже. Она нацеливалась прямо на Рони. И Рони зажмурилась. Теперь уже не было спасения, это она понимала. Со свистом и хохотом опустилась злобная Друда рядом с ней. «Прелестное человеческое существо! Маленькое существо!» Резким голосом прокричала она и вцепилась Рони в волосы. «Развлеклась здесь, отдыхаешь, бездельница! Работать будешь у нас в горах, пока кровь не потечет из-под ногтей, а не то мы разорвем тебя, растерзаем в клочья!» И она вонзила Рони в плечи свои острые когти, чтобы приподнять ее. Но Рони не шелохнулась и от этого Друда пришла в ярость. «Ты что, хочешь, чтобы я тебя разорвала, растерзала в клочья?» Она склонилась на Дроне, ее черные каменные глаза засверкали от злобы. Она снова попыталась приподнять девочку, но как она не тянула, ей не удавалось сдвинуть ее с места. И злобной Друде пришлось отступить. «Позову на помощь сестер!» «Завтра утром прилетим за тобой, и уже никогда больше ты не будешь разлеживаться и бездельничать! Никогда! Никогда!» Слобная друдо взмахнула крыльями, взмыла над вершинами деревьев и улетела по направлению к высоким горам. «Завтра утром, когда они за мной прилетят, — думала Рони, я уже превращусь в льдышку». Внизу у лохматых тюх воцарила тишина. Лес замер в ожидании ночи, которая уже наступала. И Ронни тоже ее ждала. Она лежала неподвижно и больше не пыталась выбраться из снега. Пусть уж поскорей придет эта последняя черная ночь, ночь ее смерти. Повалил снег. Крупные хлопья падали ей на лицо, таяли, смешиваясь с ее слезами. Потому что теперь Рони. Плакала. Она думала о Матисе и Лависе. Никогда она их больше не увидит. И радость навсегда покинет разбойничий замок. Бедный Матис, он с ума сойдет от горя. А на свете уже не будет Рони, чтобы его утешить. Ведь она всегда его утешала, когда что-то его огорчало. Нет, теперь никто его не утешит. Никогда. И вдруг Рони услышала, что кто-то произносит ее имя. Ясно и четко. Но она подумала, что это ей чудится. И она еще горше заплакала, ведь лишь во сне кто-то мог назвать ее по имени. А скоро ей уже ничего больше не будет сниться. Но тут снова раздался тот же голос. Рони, тебе не пора домой?» Она с трудом подняла веки. Перед ней стоял Бирк. Там внизу я нашел твою лыжу. Вот удача. А то тебе отсюда и не выбраться. И он воткнул ее лыжу в снег рядом с ней. Тебе помочь? Тут Рони так громко и безудержно зарыдала, что ей самой стало стыдно. И она не смогла ему ответить. А когда Бирк наклонился к ней, чтобы вытащить ее из сугроба, она обхватила его шею обеими руками, и зашептала в отчаянии. — Никогда, слышишь, никогда больше не оставляй меня одну. Прошу тебя. Бирк улыбнулся. — Хорошо, я всегда буду ходить за тобой, но только на расстоянии ремешка. А теперь отпусти меня и не реви так, а то я не соображу, как тебя высвободить. Он снял лыжи и лег ничком рядом с ней. Затем Сунул руку чуть ли не по плечо в снег и долго шарил там. А потом произошло чудо. Рони вытащила ногу. Теперь она была свободна. Но лохматые тюхи снова рассердились. А маленький тюхонок заорал благим матом. — Ну почему они так шумят? Почему? Рони все еще плакала. Она никак не могла успокоиться. Бирк протянул ей лыжу. Да — Договорю говорю тебе, не реви, — сказал он, — а то до дома не дойдешь. Рони глубоко вздохнула. — Да, с ревом надо было кончать, это ясно. Она уже стояла на лыжах и проверяла, держат ли ее еще ноги. — Попробую дойти, — сказала она. — Ты поедешь со мной? — Поеду, — ответил Бирк. Рони оттолкнулась и покатилась по склону. А Бирк помчался вслед за ней. И все время, пока она с трудом, передвигая лыжи, шла домой, он следовал по ней, по, за ней по пятам. Рони то и дело оборачивалась, проверяя, здесь ли он. Она так боялась, что он вдруг исчезнет и оставит ее одну. Но Бирк шел за ней на расстояние ремешка до самой волчьей пасти. Там их пути расходились. Он должен был вернуться назад в башню к Борке. Некоторое время они стояли молча, а снег все падал и падал. Руни никак не могла проститься с Бирком, расстаться с ним. — Знаешь, Бирк, — сказала она, — я хочу, чтобы ты был моим братом. Бирк улыбнулся. — Я могу стать твоим братом, если ты этого захочешь, дочь разбойника. — Да, хочу, — сказала она. Но ну, только зови меня, Рони. Рони, сестра моя, сказал Бирк и исчез в снежной мгле. Как долго ты сегодня гуляла в лесу, сказал Матис, когда Рони сидела у огня и грелась. Хорошо провела время. Неплохо, ответила Рони и протянула к огню свои озябшие пальцы.